Что вам может дать эта книга? Эта книга поможет вам узнать следующее. Первое. Как рассматривать психику с точки зрения ВСС? Что управляет вашим поведением? Что заставляет вас избегать людей или ситуаций? Откуда берутся ваши эмоциональные реакции? В чем природа ваших внутренних конфликтов? Что такое части? Какое влияние они оказывают на вашу жизнь? Как они относятся к вам и друг к другу? В итоге вы получите подробную карту своей психики. Второе. Как регулярно работать с частями и устанавливать с ними связь, когда они активизируются? Как узнать, что часть активизирована? Как соединиться с ней и помочь ей расслабиться? Ответы на эти вопросы помогут вам действовать спокойно, эффективно и открыто в различных ситуациях, а также послужат стимулом для внутреннего сплочения и интеграции. Третье. Как проводить ВСС-сессию самостоятельно для того, чтобы исследовать себя, понять и установить контакт со своими частями, узнать их историю и исцелить их? Четвертое. Как стать более эффективным, как клиент, работающий с ВСС-терапевтом или с другом, который тоже читает эту книгу? Пятое. Как использовать ВСС в работе с людьми, если вы ВСС-терапевт? Поскольку терапевтическая процедура ВСС структурирована, эту пошаговую последовательность легко воплотить в формате книги. Мы проиллюстрируем каждый шаг стенограммой ВСС-сессии, чтобы вы увидели, как этот метод работает на практике.